Часть 2. На полу лежала уже неподвижная Химера. Внезапно разбив потолок, этот зверь приземлился перед запасным выходом, надёжно заблокировав проход. Нацелившись на находившуюся ближе всех к себе Мио, Химера атаковала. Клюэль, не думая о последствиях, оттолкнул Мио в сторону, поэтому та не пострадала, но вместо неё удар приняло левое плечо Клюэль. Похоже, была повреждена артерия, Платье у левого плеча окрасилось тёмно-красной, и кровотечение до сих пор не остановилось. «Клюэль, ты в порядке?» Классная руководительница Кейт, ответственная за эвакуацию учеников, рванулась к ней. «Учитель, пожалуйста, идите ко всем остальным. Я немного здесь отдохну». Говорить было сложно, но девушка сумела таки собрать остатки своих сил и попыталась остановить учительницу. «Я твой классный руководитель. Я не могу тебя оставить». Опустив веки, учительница покачала головой. «На в школе ещё тридцать детей, для которых вы тоже классный руководитель!» Клюэль не хотела строить из себя храбреца, но женщине перед ней не следовало сопровождать её одну, не способную двигаться самостоятельно. У учительницы явно были более важные дела. Висящие над головой люстры начали моргать. Видимо, кабель, через который шло электричество, был где-то повреждён. Если освещение всё-таки погаснет, то добраться до корпуса первых классов будет сложно. Ученикам нужно было укрыться там как можно быстрее. Учительница должна была отлично это понимать. Я проверю, что остальные из класса добрались до укрытия и вернусь. Мео, прошу, пригляди за ней пока. Убедившись, что сидящая рядом с Клюэль девушка кивнула, Кейт быстро убежала. Снаружи был слышен шум. Клюэль не знала, были ли это крики людей или рыки зверей. В окне были видны лишь охваченные пламенем деревья. Со времени внезапных толчков с земли прошло всего несколько минут. Всего несколько сотен секунд, и всё вокруг стало настолько ужасным. «Почему? Почему это произошло?» Положив голову на одежду, которую Клейли использовала вместо повязки, её подруга рыдала. «Не реви, Потому что лучше плакать тогда, когда это будут слёзы радости». «Да не плачу я!» Закрыв рот, она потуже затянула узел на повязке. «Спасибо». «Теперь мне надо немножко отдохнуть, и я буду в порядке». Из-за потери крови Клюэль чувствовала тошноту. Закрыв глаза, она старалась дышать ровно и размеренно, люстра над головой издала неприятный звук. «Это плохо. Если отключится электричество, хаос станет только больше». И вдруг... «Клюэль! Мио! Вы тут?» Одновременно со звуком шагов по разбитому стеклу послушался знакомый голос. «Найт?» Славно в ответ на бормотание Мио, дверь в зал распахнулась, и в проеме показалась фигура мальчика в робе. От его вида Клюэль ощутила облегчение. «Отлично. Он был на улице, но, похоже, с ним всё хорошо. Нейт, тебе надо поскорее укрыться в корпусе первоклассов». «Но я слышала от ада, что вы обе ещё здесь. Клюэль, ты ранена?» «А, это... Ничего особенного. Она не любила, когда люди о ней беспокоились». И в этот момент, ещё до того, как мальчик успел подбежать к ним, и когда она попыталась встать, опираясь на стену, освещавшие зал люстры погасли. А? Не знавшее о произошедшем в зале мальчик впал в ступор, прежде чем Клэль успела открыть рот, Мео встала в темноте и крикнула. «Нейт, стой! Здесь повсюду стекло! Будешь двигаться, поранишься! Подожди, пока не включится свет!» «Понял!» Холодная, почти морозная тишина поглотила зал. Клюэль повернулась к окну, но и снаружи было неестественно тихо, как будто недавние крики были всего лишь дурным сном. Что-то случилось, или наоборот, ничего не случилось, и поэтому так тихо. Ни одной из возможностей нельзя было отбросить. Прямо как заброшенная безжизненная земля. Совсем не смешное предположение. Клюэль сжала зубы и медленно надавила на плечо. Внезапно раздался звук разбивающегося стекла, и не один раз, два... «Три». Звук постепенно становился всё громче. «Значит, кто-то или что-то приближалось». «Нэйд, не двигайся!» Секунда молчания. «Э, «Я не двигался!» Клюэль была не просто ошеломлена этим ответом, она содрогнулась от ужаса. «Кроме нас внутри есть кто-то ещё?» Девушка смутно почувствовала, как горячее дыхание коснулось кожи. «Мио, ложись!» Люстра зажглась. Но за секунду до этого ещё во тьме Клюэль схватила Мео за платье и повалила на пол. Что-то пролетело у них над головой. В лучах ослепительного света стало возможным различить трёхголового зверя. «Химера! Момента хуже и быть не могло!» Клюэль сжала зубы. «Плохо. Среди нас нет никого, кто смог бы справиться с этим зверем!» Химера медленно приближалась. «Клюэль!» Нейт хотела было подбежать к ней, но она остановила его. «Бессмысленно!» Только поступивший в старшую школу учник никак не справится с таким противником. «Быстрее убегай! Мио, ты тоже!» «Нет, я ободоску Лулу до конца, потому что я виновата!» «Дура! Нашла время упрямиться!» На песнопение от Ночи но это нельзя было надеяться. Среди зелёных песнопений Мио было мало агрессивных существ. А значит, наиболее подходящими были красные песнопения Клюэль. «Как минимум я могу призвать огонь!» нет. Огня от песнопения ни за что не хватит, чтобы отогнать это существо. И вообще, какой катализатор? Клюэль огляделась в поисках катализатора. Её взгляд остановился на призванном существе цвета ночи на плечо у Нейта. Она молчаливо уставилась на неё. Он смотрит на моё левое плечо? Точно. Доступный катализатор, который можно использовать для красных песнопений. Он такой один. Нейт, назад! Клюэль потянулась к столу, с двигая правой рукой. Схватив не неразбившийся во время толчков стакан, она бросила его в Химеру. Но хоть зверя не ожидал её, он легко отмахнулся от этой жалкой атаки хвостом. Посмотрев на разлившуюся по полу жидкость, Химера словно в насмешку обнажила грязные клыки. Трехголовый зверь оттолкнулся от пола, времени развязывать узлы не было, поэтому Клюэль закусила повязку у себя на плечи и разорвала её зубами. Словно прорвав дамбу, из плеча ударил алый водопад, Красная жидкость попала Клюэль на руку. «Ты вновь вскроешься в своей скорлопе или постараешься выбраться?» Славно какое-то напоминание раздалось в голове девушки. «Я и без тебя всё знаю!» Кровь кипела, попавшая на правую руку алая жидкость светилась и тут же испарялась. А затем у Клюэль в руке появилось пламя, по-прежнему лёжа на полу она метнула его в химеру. «Пожалуйста, с работой!» Пламя, на которое у неё ушли все силы, приближалось к зверю, Тот остановился. Пролетев рядом с его носом, пламя не попало в него, а упало около его ног. Он гордо посмотрел на упавший на пологонь. «Думаешь, ты победил?» Побледневшая из-за потери крови Клюэль улыбнулась. «Победа за мной! Приходи ещё!» Девушка изначально целилась ему под ноги, поэтому естественно, что она промахнулась. И брошенные ей стаканы то, что он был отбит, всё шло по её плану. Она специально бросила пламя в разлитый на полу алкоголь. Когда зверь заметил происходящее у него под ногами, алкоголь уже загорелся. У Химеры под ногами бушевало пламя, огонь охватил все её тело, и она завизжала. Извиваясь от боли, зверь раскрыл горящие крылья и взлетел под потолок к окну. Похоже, она сбежала. Истратив последние силы, Клюэль упала. «Клюэль!» — выкрикнул Нейт и быстро подбежал к девушке. Её белое платье пропиталось свежей кровью, А сама девушка была очень бледна. «Простите, дайте мне немного отдохнуть». Тело девушки тряслось от из-за потери крови, да и боль от раны, которую её наградил зверь, давала о себе знать. «Извини, я не смог ничего сделать. В итоге ты, как и всегда, спасаешь меня». Нейту не хватало духу даже взглянуть к Лейль в лицо, поэтому он опустил взгляд себе под ноги. Он сожалел о том, что не мог ответить за собственные громкие слова. «Я ничего не могу». «Меня только защищают». Его подобрала мама Ева-Мари, спас Радужный Певчий, а теперь ещё защитила эта девушка. Но тогда зачем я давал обещание Ради чего я дал маме слово, что освою песнопения Цвета Ночи, Радужному Певчему, что покажу их? Почему сказал Клюэль, что буду стараться изо всех сил? Зачем вообще нужны все эти обещания? Зачем нужны завещанные мне песнопения Цвета Ночи? Но среди всех воспоминаний ясно выделилось одно – «Самое дорогое, самое важное». Найт что такое песнопение?» Самый основной вопрос, но никто не знал настоящего ответа на него. «Мама, скорее всего, это не тот ответ, о котором думала ты, но...» «Клэль, ты сегодня сказала мне, что не нужно бояться неудач». Найт смог сдержать кипящей внутреннего мысли, только закусив губу. «Но всё же, всё же, я нашёл ответ. Все боятся, все чувствуют боль». Именно поэтому я хочу что-нибудь сделать не только из-за обещания маме, а ради всех. Нейт она была бледна, у неё не осталось сил, но она смотрела на него в ответ. Но я не хочу провалиться снова. На это бросил все сомнения и продолжил. Пожалуйста, позволь мне испытать себя. Ты же, о...» прежде чем Мио договорила песно пение цвета ночи, ты хочешь бросить им вызов? Серьёзным голосом спросила сидящая у Нейта на плече и до этого молчавшее призванное существо. Но она скорее не спрашивала, утверждала. И поэтому, не сомневаясь ни секунды, Нейт кивнул. «Песнопение, которому научила меня мама, но есть преграда, которую я обязан преодолеть». «Вопрос в катализаторе». Именно об этом он и думал. Призванное существо угадало его мысли. «Что это значит, Найт? Я не знаю, какой катализатор используется в песнопениях «Цвета ночи». Нейт с мольбой в глазах посмотрел на мио. «Мама показала мне катализатор только один раз, и я не знаю, как его сделать. Пламя света ночи!» Сидевшая на плечо у мальчика существо продолжила. на песнопения цвета ночи только один истинный дух. Его специфический катализатор — пламя цвета ночи!» «Пламя цвета ночи!» Девушка в сером платье была явно сдачна этими словами. «Вполне естественно, что для неё это станет проблемой». Обычно пламя всегда красное. Тогда как сделать его чёрным? Таким же, как я видел его тогда. Я точно видел его, но не спросил, каким образом его можно сделать. Всё верно. Для последнего полученного от мамы песнопения необходим катализатор. Держа его в руках, надо спеть последнее, что я получил от мамы. Песня «Сумерек». «Сумерки». Это то время, когда солнце садится. Другими словами, это начало ночи. Колокол начала. «Среди всех песнопений «Цвета ночи» именно эту песню мама спела первой песню начала «Если я не знаю этого...» Нейт закусил губу. Он не мог исполнить это песнопение своими силами без катализатора. «Нейт, что ты сможешь сделать с помощью этого песнопения?» «Не знаю». Внимательно смотревший на него Клюэль, Нейт сказал правду. «Но я хочу верить. Последнее песнопение, которое научила меня мама...» И то песнопение, которое я обещал радужному певчему освоить. Несомненно, они — одна и та же песня. Но я... Не договаривай. Ты уже всё сказал. Девушка улыбнулась и медленно продолжила. «Это очень важная для тебя песня». Он не сказал ни слова, но сидевшая перед ним девушка всё равно всё поняла. «Нэйт, я оценю твою решимость. Но без катализатора надеяться на результат не стоит. Пламя цвета «Мио, ты что-нибудь об этом знаешь?» Спросила Клюэль молчавшей девушке Несколько секунд Мио молча стояла с закрытыми глазами. «Пламя цвета ночи. А... да». Неожиданно по залу разнесся её голос. «Знаю. У меня появилась идея о том, как получить пламя цвета ночи. «У неё есть идея?» «Правда?» «Да. Я думаю, что права. Но для этого надо кое-что подготовить. Я сбегаю. А...» Мио медлила. Она посмотрела на подругу. «Мио, иди». Клейль медленно покачала головой. «Клоло? Я в порядке. А Нейт?» Сидевшая на полу девушка посмотрела на Нейта намокшими глазами. «Я не сделаю ничего неразумного. Обещаю». Больше слов не требовалось. Нейт размашисто кивнул подтверждая уже сказанное. «Мио, когда завершишь приготовление, приходи во двор. Я буду там». «Ясно». «Ну, я побежала. Клулу, пожалуйста, береги себя. Не нужно таких зловещих слов. Я не умру». Отбросив сомнения девушка в жемчужной сером платье побежала к запасному выходу. «Ты тоже побыстрее уходи», — подумала Клюэль, провожая своим властным взглядом убежавшего к входной двери зала Нейта. «Но теперь-то всё». Клюэль закрыла глаза и вздохнула. По правде говоря, у неё не осталось сил даже на дыхание. голова болела Её тошнило. Даже боль в левом плече уже не чувствовалась. Чудовищная сонливость распространилась по телу Клюэль. Было чудом, что она до сих пор могла двигаться. Не ожидала, что у меня настолько сильная воля. Девушка беззвучно потеряла сознание.